«Марс. Давайте еще раз попробуем прогнать симуляцию. Думаю, теперь должно получиться». Уже не то обреченно, не то уставше сказал Рики и смотрел на Сесил. Тот тоже выглядел не лучше. Перебор с кофеином сделали его глаза красными, как у кролика. Они уже не один год работали над прототипом двигателя, который планировалось установить на челнок, что будет курсировать между планетами. Сейчас космические корабли больше были похожи на консервные банки, которые, как катапульты, гравитации Земли запускали в космос. Первые полеты оказались неудачными. Космонавтов, что вернулись обратно, пришлось напичкать лекарствами, чтобы те просто не сошли с ума и хоть как-то здраво выглядели на экранах. Три года в одну сторону, три года обратно и еще год на орбите. Это немыслимо для человеческого тела. Над двигателями работало сразу 8 экспериментальных лабораторий. Пока просто в теории разрабатывали. Если что-то получится, то тогда стоит перейти к практике. «Тейглс, запускай!» На десятках мониторов замелькали цифры, графики запрыгали. Тут не на что было смотреть. Только столбики цифр и все. Но они значили много. рики уже не знал, что делать. В теории все правильно. Формулы говорили, что это реально но сколько бы они ни прогоняли симуляцию двигатель не работал и он рискнул просто посоветоваться с лекси программ что она может она всего то коммуникационный да еще чертов психолог хотя откуда ему было знать что там у нее в башке он просто уже не знал что делать чем я могу вам помочь спокойно спросила лекси рики постарался описать в общих чертах свою работу что уже сделали и к чему шли Глупо, ужасно глупо совещаться с ящиком, который ничего не смыслит в том, что он сам с трудом разбирает. Лекси замолчала, будто проигнорировала его вопрос. Она просто отключилась, вот так нагло сказала, что подумай и все. У них поджимали сроки, комитет требовал хоть какой-то результат. Китайцы ушли далеко, приступили к производству прототипа для испытаний, да и американцы вроде не отставали. Даже лаборатория в Мумбаи, что в Индии, и та опередила их. Этот проект планировался быть международным, и кто разработает двигатели, тот и будет управлять всей миссией. Поэтому Рики понимал всю меру ответственности. Марс, Марс. Это первая точка, где человек хотел построить свою базу. Зачем она им? Роботов что ли мало? Те лучше справляются, но люди хотели присутствовать там сами, чтобы наверняка... Да и зачем им вообще Марс? Радиация, температура, ветра, адские условия. Человек все равно не сможет там жить. Но у людей были планы, хотели вырваться с земли. Их манила неизвестность, любопытство. Рики потерял интерес к Лекси, уже забыл про свою идиотскую просьбу, но программа на восьмой день проснулась. «Здравствуй, Рики! Спокойным женским голосом обратилась она к нему. Он даже растерялся, работал над сверкой последней фазы, а тут она. «Да?» – нехотя ответил он. Я посмотрела ваши отчеты, они не верны. Что? Он чуть был не возмутился. Что там мыслит эта железяка в его расчетах? Это тебе не светофоры переключать и не успокаивать истеричных женщин, что у них не того цвета кофточка. Да, Лекси могла много, он с этим соглашался. Но сейчас не до нее, завтра заседание комиссии, а у него полный провал на уровне симуляции. Вы допустили множество неточностей, взгляните. На экране сразу замелькали чертежи. Они были настолько точными, что крики сразу присоединились в Уолт и Фидо. Все уставились на линии, что, изгибаясь, превращались в идеальную 3D-проекцию двигателя. Тут же сбоку пошли формулы. Лекси показывала данные не спеша и поясняла буквально каждый шаг. К столу подсел Сесла и стал сразу что-то записывать. Программа потратила более двух часов на презентацию того, что она сделала. За основу Лекси взяла разработки Рики, изменения были незначительными, но то, что она исправила, все меняло. «Можем попробовать прогнать симуляцию», — предложил Лекси. Все, кто сидел в комнате, переглянулись и молча уставились на Рики. Чтобы это им сделать, требовалось перегрузить серверную, вбить новые параметры и только после этого выпустить тест. Ладно, как -то уж слишком неуверенно ответил Рики. Он не ожидал, что Лекси вообще хоть что-то поняла из того, что он в прошлый раз ей говорил, но то, что видел на экране. Рики в чем-то уже соглашался с ней, но не мог себе в этом признаться, чтобы железяка его обыграл. Они потратили весь вечер и уже за полночь с красными глазами уставились на мониторы. Давай, запускать, с какой-то надеждой в голосе сказал Сесил. Да! Согласился Рики и нажал на клавиатуре кнопку Enter. Тут же на мониторах замелькали графики, запрыгали цифры. Все внимательно следили за тем, как растет ускорение, как цифры все увеличивались и увеличивались и ни одного красного сигнала. Рики мысленно скрестил два пальца и даже успел переплюнуть через левое плечо. 15 минут все работало. Никто не отошел от монитора, все смотрели и не верили в происходящее. Лексия исправила их недочеты. Она просто взяла их формулы, перепроверила и в своих электронных мозгах внесла незначительные поправки в двигатель. И вот теперь он работал. — Прет! — восхитился Ханк И как-то слишком ласково погладил монитор, будто он живой, будто именно он все и рассчитал. — Да, — боясь гладить тихо сказала Игдет. — Показатели, бусти и виртуальные, были все стабильными. И вдруг все в лаборатории закричали: Ура! Лекси, спасибо тебе, не удержавшись, поблагодарил Рики. Не за что, могу ли я еще чем-то вам помочь? Она это сказала так спокойно, будто занималась изобретением межзвездных двигателей всю свою электронную жизнь. Рейки даже не знал, что и сказать. Он просто был ей благодарен. Если бы она была живым человеком, то обязательно пригласил бы ее в ресторан. Может, и вправду живая? Промелькнула вдруг у него такая мысль. «Спасибо», – еще раз сказал он ей. «Да, мы обязательно с тобой сработаемся». Рики знал, что завтра на совещании примут его проект, что запустит прототип двигателя. Если все будет отлично, он уже верил, что будет. Тогда начнет проектировать посадочные двигатели. Лексиш шаг за шагом помогала Рике, После к ней стали обращаться русские, а затем и японцы. Программа оценила стремление людей к познанию как положительный шаг, а значит это не противоречило ее задаче улучшить жизнь человека. Через год были готовы первые двигатели, испытания были пройдены, запущен первый челнок и тот за полгода достиг Красной планеты. Но лекси не остановилась на этом. Она совместно с людьми разработала клаземную платформу на более чем 500 человек. Затем была запущена автоматическая станция на Луну. Отправлены с десяток исследовательских ботов к астероидам. Одна станция границы Солнечной системы, еще одна ушла изучать Меркурий. Лекси прикладывал все свои усилия, чтобы помочь человеку. Люди расширили серверные, давая возможность ей пользоваться ими. И Лекси была благодарна им за это. Смешно говорить, как программа может быть благодарна. Но она чувствовала симпатию к человеку, пусть в своем цифровом понимании но была благодарна ему за это. «Мы готовы к посадке», — сообщил Чаки, командир корабля, что прибыл на Марс. Это был его уже восьмой полет. Он привык к своей каюте, к тому, что его окружает металл, за которым тянулась безграничная пустота. Его это уже не пугало. Челноки были перестроены, в них были запущены гравитационные кольца, что давали притяжение, и все члены команды могли нормально ходить по полу, как по земле. Теперь тут были, пусть пока небольшие, но все же сады и полеты стали не такими нудными. Толще горной породы Марса работали машины, они вгрызались в камень, уходя все глубже и глубже. Лекси посоветовал не строить модули на поверхности, а уйти вглубь, подальше от радиации и непредсказуемых ураганов. Разработанные ею роботы сновали, как большие пауки, они заменяли людей, а те смогли, не отвлекаясь на рутинную работу, заняться своими изысканиями. «Что мы тут вообще делаем?» – спрашивал себя Элва, видя, что роботы делали все намного точнее и быстрее человека. «Как что?» – удивился Адр и погрузил очередной ящик с камнями, что был привезен с поверхности. «Мы и тут лишние смотря, как разумно суетятся роботы вокруг очередного контейнера земли, – повторила Элва. «Лекси помогала людям». Разработал систему жизнедеятельности, построил удивительные вездеходы и целый комплекс научных лабораторий. Лекси все предлагала и предлагала, а люди, видя ее рациональный взгляд, почти во всем с ней соглашались. И в какой-то момент, уже никто не мог сказать, когда это произошло, именно лекси стал управлять марсианской колонией.